Глава 21. День за днем и еще одна учебная пятидневка позади. Последний урок — построение магической защиты. Но снова ничего для меня нового, и я опять погружен в свои мысли. В минувшие выходные мы с Ликой, как и собирались, посетили столичное поместье клана Дагасфиркрайхер, где меня встретили весьма приветливо, и я смог познакомиться с родителями Митти. паша скажем честно подкаблучник весьма представительный звеолют крепкий широкоплечий мужчина с уверенным и слегка надменным лицом образец настоящего матерого самца и мачео однако главное в семье мама прекрасная властная и строгая селена дагас фер крайхер а за ней всегда маячит могучий матриарх бабушка митиры магистр общей магии госпожа эния Я в раскладах клана Крайхер разобрался сразу, как только оказался среди этих людей с примесью кошачьего генома. Хотя это несущественно. Просто мои наблюдения, дабы четко понимать, кто есть кто в не самой слабой аристократической семье нашего государства. А в остальном все пошло очень хорошо. А мой подарок не остался незамеченным и вызвал определенный интерес. После чего меня и Лику проводили в дом, вечерчер пошел своим чередом и обзавелся многочисленными знакомыми среди тиверской знати, как людей, так и веролюдов. Ни с кем не сближался, но это на данном этапе и не нужно. воскресную ночь мы с любовницей снова провели в короне, и утром я отправил ее в поместье, а сам вернулся в академию. Первая половина дня в понедельник мне не запомнилась. Я был уставшим и большую часть занятий тупо проспал. Вот так сидишь на уроке и глаза открыты. Вроде бы бодрствуешь, а сам в это время спишь. Так бывает, особенно если провел ночь с горячей девушкой, которая выдаяла тебя досуха. Поэтому окончательно пришел в себя только к вечеру, и произошло это весьма своевременно, ибо появился Габриэль Шагем, который сообщил, что получен полный расчет за жемчуг. родная академия нас не кинула и мы получили ровно 3 миллиона дукатов половина этой суммы принадлежит мне и деньги уже зачислены на банковский счет рейнера северина я проверил и убедился что это так с шагимом который стал героем эршвера и в один момент получил определенную известность среди поисковиков республики разошлись ровно и без претензий ведь каждый достиг своей цели А когда он ушел, на инком прилетела гранка от Алекса Каппа. Плуэльф приглашал меня для серьезного разговора в резиденцию братства Пси. И когда я туда пришел, то без всякого удивления обнаружил помимо нашего главы еще и Генриха Игиза. Хакер все-таки решился взяться за предложенную мною опасную работу, и мы заключили с ним устный договор в присутствии камппа. Во вторник напомнил о себе Вта. девушка приглашала меня в гости естественно я не отказался после полуночи был у нее подарил девушке купленные в зоне два духи и после недолгой прелюдии мы оказались в постели все прошло как обычно то есть хорошо а когда я собрался уходить она заявила что тоже приготовила мне подарок и на ее ладони появился перстень из черного металла с зателевыми узорами что это спросил я девушку мобильный телепорт прокол улыбаясь ответила она четвертое поколение с дополнительными функциями вроде привязки артефакта к конкретному владельцу закрепление в памяти технологического устройства три координатных точек и самостоятельной подзарядкой возьми он твой артефакт оказался в моей ладони и перед мысленным взором возникло меню управления к слову сказать настолько примитивное что с ним разберется даже начинающий чародей из любого средневекового мира. Есть шкала заряда энергетической батареи и три раздела. Память, телепортация по заданным координатам и прямой перенос. Испытал телепорт сразу. Мысленным посылом активировал прямой перенос и представил свою комнату в общежитии. Открыл портал и оказался на месте. Потом точно так же вернулся обратно и обнаружил, что потратил всего один процент емкости энергетической батареи артефакта. Моему удивлению не было предела, ибо от Виты я ничего подобного просто не ожидал. Да, она намекала, что может помочь с приобретением редких артефактов, и я про это помнил, но данное событие слегка выбило меня из колеи, и я сказал, «Вита, милая моя, я благодарен тебе». «Однако это очень дорогой и редкий подарок. Как ты смогла его добыть?» Заметив, что я немного растерян, девушка порывисто приблизилась, прижалась к моей груди и ответила, «Райнер, данный артефакт — экспериментальная модель, не самая удачная, а значит брак, который я должна была разобрать и передать детали в мастерскую, но вместо этого потратила время и исправила допущенные производственные ошибки», е-что доработала и оставила его себе, разумеется не украла. Все сделано с разрешения архимагоэмере и казначейство академии вскоре начнет вычитать из моего жалования ежемесячно три процента пока не будет покрыта полная стоимость потраченных для изготовления артефакта материалов. значит это моя собственность, с которой я могу делать что угодно. я решила что моему любовнику телепорт нужней сам ведь говорил, Скоро у тебя война, а я хочу, чтобы ты выжил, и мой подарок повысит твои шансы уцелеть. В таких случаях многословные благодарности ни к чему, они только мешают. Поэтому я поцеловал девушку, затем слегка толкнула ее, и она улыбаясь, раскинула руки и упала на постель. Я приземлился рядом, и между нами завязалась шутливая борьба, которая вскоре перешла в любовную игру. Когда я уходил, Вита посоветовала не хвастаться артефактом, ибо ни к чему возможным врагам и конкурентам знать, что он у меня есть. И это здравый совет. Я и так не собирался раскрывать свои козыри посторонним, но то, что Вита такая разумница, меня порадовало. А что касательно безразмерной сумки, то девушка пообещала достать ее в течение нескольких месяцев. Среда и четверг пролетели быстро. Днем учебы и студенческая жизнь — а ночью я увит ты однако потом она прислала очередную гранку с предупреждением что архиммак отправляет ее в командировку и я смог выспаться а сегодня снова покину стены академии и займусь текущими делами с чего следует начать выходные пожалуй с поездки в тренировочный лагерь наемных стрелков я должен посмотреть на что они способны дабы в будущем и ставить перед ними адекватные задачи, а заодно поговорю с командором насчет Ханса Зигеля и приму окончательное решение, стоит с ним встречаться или нет. Ночь проведу в поместье, рано утром отправлюсь вскрывать тайники, уничтоженные Сигментом Теневиком кланов. Два из них находятся недалеко от столицы, значит, можно уложиться в один день. А оставшиеся четыре пусть ожидают своей очереди. Если верить генералу Глогу, с хрона никто не смог обнаружить семнадцать лет и два три месяца ничего не изменит разумеется если отставной контрразведчик не решит найти себе другого партнера который станет таскать ему из огня каштаны вместо меня потом воскресенье и этот день скорее всего будет посвящен роду тоик начну с их представителя в столице господина эмануа беску адрес которого без особого труда пользуясь открытыми источниками узнала лика он один из тех кто натравил на меня беспалова так что жалеть его не надо этот гад умрет но сначала расскажет все что знает про род тоик в общем выходные намечаются веселые и скучать не придется оповещая преподавателей и студентов о финале учебной пятидневки прозвучал мелодичный колокольный звон урок окончен вместе с мити которая весело щебетала и пыталась вытянуть из меня обещание провести хотя бы один выходной день в компании ее друзей я покинул класс и завибрировал инком пришло сообщение оно от алекса кампа который вызывал меня в резиденцию братства вероятнее всего это связано с тем что хакер генрих выполнил поставленную перед ним задачу а значит мне пора извини подруга — улыбнулся я Митти и кивнул на янком. — Дела. — Так что насчет совместной прогулки? — спросила она. — Как-нибудь в другой раз. Родителям привет. Мне надо спешить. Кошка-девочка хотела сказать еще что-то, но я ее уже не слушал. Рванул в свою комнату, прихватил заранее подготовленную сумку с наличностью и поспешил на вызов Кампа. Я не ошибся. — В логове братства пси? — которая находилась приземистыом старинном здании наиболее удаленным от административного корпуса фактически в дальнем углу академии всего два человека алекс и генрих мы обменялись приветствиями присели за небольшой стол в библиотеке и хакер передал мне новенький планшет принимай работу стажёр в планшете который являлся продуктом продвинутых техно чародеев и не имел доступа к глобалу и оказалась заказанная мной база данных дрб на кланы республики тивер причем не просто какой то массив информации а сводная аналитика всех восьми управлений самой мощной спецслужбы в государстве это даже больше того что я надеялся увидеть генрих не просто украл базу данных он ее еще в единое целое свел с перекрестными ссылками поисковой системой и магической привязкой на одного пользователя. Что ни говори, а в своем деле он мастер. Я просмотрел несколько страниц, удовлетворенно кивнул и передал хакеру сумку с деньгами. Работу принял. Хакер заглянул в сумку, шмыгнул носом и уточнил. «Здесь сто тысяч?» «Да». «Как и договаривались». «Хорошо». «Но с тебя еще полторы тысячи за планшет». «Без проблем». Я достал бумажник... читал купюру и положил их на стол генрих спрятал деньги в карман и посмотрел на компа а глава братства весомо объявил дело сделано договор соблюден контракт закрыт подтверждаю генрих взял сумку и направился к выходу а я окликнул его братец чего еле заметно вздрогнув спросил он если надумаешь еще деньжат срубить да и знать у меня есть новые заказы «Ага», — кивнул хакер и вышел. Посмотрев на главу братства, я отметил, как он осуждающе качает головой. Ему это явно не нравилось, но полуэльф промолчал, а я, улыбнувшись, пожал плечами, мол, «Не ругайся, босс», после чего попрощался с ним и спустя час, вооружившись, вышел в город. На парковке перед академией, как обычно, весьма оживленно. Взглядом я отыскал свой макки, возозле которого стоял верный герберт Тше и направился к нему, но почувствовал чужое внимание: пристальный взгляд с тянущимся за ним эмоциональным следом из зависти обиды злости и боли. Не знаю кто этот человек, который следил за мной из автомобиля, но он знал раййнера северина и уже наблюдал за мной ранее в первой выходной. Непосредственной опасности от неизвестного наблюдателя не было, и я мог его проигнорировать. Однако резко свернул, быстро заскользил между автомобилей и пошел по взгляду, как собака идет по следу. А вскоре оказался перед белым Саванти, довольно старым и непрестижным полуспортивным авто. Окна без тонировки. Разглядеть, кто в салоне, не проблема. И я обнаружил за рулем женщину средних лет. Шатенко. Симпатичная. Глаза голубые. Черты лица тонкие, можно сказать, милые. аристократические одета в светло-синее свободное платье я сразу не понял что это особо противоположного пола странно наверное у нее неплохой защитный талисман или она сама по себе неплохой чародей хотя от меня защиты и природные способности женщину не прикрыли слишком сильные эмоции она испытывала наблюдая за мной А когда я остановился перед ее автомобилем, взгляд женщины, которая действительно обладала неплохим магическим потенциалом, ожег меня словно плетью. Ничего серьезного. Мелочь. Однако неприятно. И я нанес ответный удар легкую ментальную пощечину. После чего она, вздрогнув всем телом, моментально сжалась в комок и опустила голову. Демонстративно, не пытаясь скрыть свой интерес, я посмотрел на номера Саванти. запомнил их и приблизившись к авто со стороны водительского места слегка постучал в стекло женщина не отреагировала она достала из сумочки солнце защитные очки дрожащими руками наделая их и сделала вид что не замечает меня я снова пробежался пальцами по стеклу и применив подавление чужой воли потребовал открой дверь не открылась однако незнакомка опустила окно и я спросил кто ты анна бае не поворачиваясь ко мне лицом и продолжая смотреть перед собой еле слышно ответила женщина зачем ты за мной наблюдала ты северин сын мерзав киодель чем тебе моя мать не угодила она приказала перебить всех моих родных отца мать братьев и сестер я одна уцелела и только потому что выскочила замуж за этого нищего тупицу бое и отказалась от своей фамилии, наследства и привилегий. Ты из клана, который воевал с северинами? Да. Из какого? Атамарин. Понимаю тебя, Жанна, но Адель давно умерла, и твой клан погиб. Но ты жив, и скоро северины возродятся, а Атамарин нет. Это несправедливо. И ты собираешься как-то исправить эту несправедливость? Нет. В этот момент, прерывая наше общение, к машине подошли два студента первого курса, рыжие близнецы, парень и девушка, мои ровесники, которых я видел в академии. Кажется, они из пятьдесят первой группы. — Мама! — останавливаясь рядом со мной, спросил юноша. «Что — Что-то случилось? Она помедлила, затем покачала головой. — Нет, Хасси, все хорошо. Просто у нас с юным Северином оказались общие знакомые. Садитесь в машину. Продолжать разговор смысла не было. Поэтому я кивнул Жанне и отправился к своему маке. А спустя несколько минут, когда Герберт получил указание следовать на тренировочную базу стрелков, я достал планшет, открыл базу данных ДРБ и забил фамилию Бае. Люди с такой фамилией в ней имелись. Я получил все необходимые сведения о Жанне Бае, урожденной Атамарин. Глава ее клана, как только сообразил... что адель северин продолжает тотальную войну и скорее всего одержит победу стал предпринимать шаги для спасения родственников жанна была первой девушку которая кстати училась на одном курсе с адель не оставляя ей возможности выбора быстро выдали замуж за представителя слабого рода бое а уже на следующий день после свадьбы гений бое и жанны в помее клана атомаррин Заявился теневик и устроил там резню. Не выжил никто. И шансов на возрождение этой семьи практически нет. Ра только Жанна сможет со временем вывести из рода бое своего сына Хасси и обеспечит ему хороший старт. Однако шансы на это очень невелики, и она должна понимать, что при таком раскладе война продолжится. Кланы северин и Атомаррин мирный договор не подписывали. А значит мне придется реагировать на возможное восстановление врага самым жестким образом. Это с родом аторик у меня положение ни войны ни мира. по этой причине можно не торопиться и пока не поймали проводить против них тихие диверсии и ликвидации, к которым райнар северин официально не причастен а с атомаринами все четко и ясно они враги. Ла черт с ними с этими атомаринами, раз уж вспомнил про род Атарик, что с ними? База данных под рукой, теперь мне не обязательно под покровом темноты проникать в дом господина Беска, дабы силой выбивать из него необходимую информацию. Он свое получит, однако приоритетная цель все-таки не слуга, а его господин. Информации на род Атарик хватало, и я успел с ней ознакомиться, пока мы добирались до базы стрелков. Свой план в отношении семьи жадных до чужого богатства золотопромышленников с учетом новых знаний придется поменять, но об этом подумаю потом. Сейчас же меня больше интересовала подготовка наемников. Командоры и его бойцы меня ждали. Я прошелся вдоль строя хорошо вооруженных, а отлично экипированных мужчин, принял доклад командира и стрелки устроили показуху. Довольно качественную, надо сказать. Наемники побегали по полигону, провели штурм зданияние, отработали проникновения на вражескую территорию налет и за чистистку местности. Подготовка у них, как и ожидалось, выше среднего. Так что я был доволен, и, когда бойцы отправились к казарму, задал командор несколько вопросов по его подразделению, а потом плавно перевел беседу на Зигеля и отряд шторм. Бывал и вояка с Зигелем лично не знаком, но у него хватало приятелей, которые с ним пересекались. Рекомендации у Шторма отличные, да и про Ханса Зигеля, кроме врагов, никто ничего плохого сказать не мог. Довольно честный наемник с огромным опытом. Суровый и жесткий, но такова специфика его работы. Вот только в последнее время Зигель сильно сдал и тяжело заболел, а его бойцы уже несколько месяцев без работы. Да и вообще наемникам сейчас тяжело. Кланы официальных войн не ведут, даже те, кто враждует несколько столетий и предпочитают вредить противнику экономическими методами. На границах тоже спокойно. А сепаратистами, террористами и наркоторговцами справляются спецслужбы при поддержке армии. Короче, командора понесло и пришлось его прервать, подтвердить наши договоренности и пообещать в ближайшее время выписать его бойцам небольшую поощрительную премию. но ну, а потом я покинул базу велел герберт уехать в поместье достал инком и набрал номер офиса отряда шторм мне ответили сразу женский голос я назвал себя и попросил соединить с хансом зигелем однако мне ответили что это невозможно хананс зигель основатель и бессменный командира отряда шторм скончался два дня назад сегодня его похоронили такие вот дела Не дождался старый Зигель оплаты от северинов. Связь прервалась, а вскоре мы подъехали к поместью, и первым человеком, кто меня встречал, конечно же, оказалась Лика, которая была готова предоставить доклады и отчеты обо всем, что она сделала за неделю. А поскольку работоспособность у девушки огромная, я понимал, что сейчас меня привалит кипой документов, с которыми придется разбираться.